Глава 299. п р о с т о ф и л и я По сравнению с уровнем персонажа, уровень навыков может очень сильно поднять боевые способности. Хаутян использовал навык за навыком, откидывая звездные шахматы к краю ринга. Внезапно тело звездных шахмат разразилось огненной энергией, откидывая Хаутяня и прерывая его комбо. «Звездные шахматы использовал энергетический взрыв!» – воскликнули судьи. Было три способа победить в битве – одержать полную победу, заставить противника сдаться или столкнуть с ринга. Звёздные шахматы оказался на краю ринга, поэтому у него не осталось выбора, кроме как использовать энергетический взрыв. Однако в следующий момент Хао Тянь также использовал энергетический взрыв и, оттолкнувшись от земли, как бешеный бизон, направился к звёздным шахматам, мощным ударом пробив его защиту, и, оттолкнувшись от земли, как бешеный бизон… направился к звёздным шахматам, мощным ударом пробил его защиту и ударил в грудь. Звёздные шахматы пошатнулся, а затем, не удержавшись, упал с края платформы на землю, поднимая облако пыли. «Победитель х а у т я н ь Громко объявил судья. «Он победил!» Аудитория взорвалась аплодисментами, и фанаты х а у т я н я взволнованно встали и начали выкрикивать «Ура!». Голоса десятков тысяч зрителей затопили стадион как цунами. Звездные шахматы был обратно приглашен на центр ринга для оглашения результатов. Он был полон разочарования. Хотя первый матч был показательным, и никого из участников не исключали после этого матча, он хотел вернуть себе былую славу благодаря этому поединку. Но теперь вся эта слава досталась Хаотяню. Он упустил свою возможность вернуться с громкой победой. Тем не менее победа – это победа. а поражение — это поражение. Так как «Звёздные шахматы» проиграл в честном поединке, он мог только подавить свои эмоции и принять результат. «Красный феникс» в ы ш е л на ринг, одной рукой держась за талию. «Мы благодарны обоим игрокам за замечательный бой, который они нам показали. Господин «Звёздные шахматы», к сожалению, вы проиграли матч. Не желаете ли что-то сказать?» «Звёздные шахматы» пересилил т своё огорчение, заставив себя улыбнуться. «Я выступил очень хорошо!» Наслаждаясь битвой, а также увидел силу молодого поколения. У них очень хороший потенциал, поэтому теперь я смогу смело передать им эстафетный огонь и не бояться за честь нашей страны на международном турнире. Очевидно, все это было всего лишь формальностью. В своей официальной речи, раз за разом акцентируя внимание на старшем и молодом поколениях, он скрытно заявил зрителям, что он является ветераном. «Спасибо за ответ!» Красный Феникс п о в е р н у л с я к Хаутяню. «Господин Хао, хотели бы дать комментарий?» Хаутянь потянул руки к микрофону. Красный Феникс обрадовалась, думая, что Хаутянь наконец решил сказать хорошую речь и поспешно протянула ему микрофон. Хаутянь молча смотрел на звёздные шахматы какое-то время и наконец заговорил. «Ты действительно решил вернуться в киберспорт? Или просто здесь, чтобы заработать немного денег?» В конце концов он бросил микрофон, отвернулся и ушёл, не обращая внимания на реакцию звёздных шахмат». Лицо звёздных шахмат позеленело, у него выскочили вены на лбу от злости, и он заскрежетал зубами. «Как он мог сказать такое перед такой толпой зрителей?» Негодовал звёздные шахматы в сердцах. Все зрители на стадионе зашумели после этих слов. Красный Феникс попыталась успокоить зрителей. «А парень с характером! Мне это нравится!» Хансяо улыбнулся. «Он помнил х о т я н и ещё с прошлой жизни. Он всегда был таким». Не любил давать комментарии и выделываться перед зрителями. Он посвящал всё своё время тренировкам, оттачивая свои профессиональные навыки. Другими словами, смесь задрота и простофили. и Хан Сяо выбирал игроков для помощи в культивировании, в основном исходя из их популярности в его прошлой жизни и потенциале, который они показали. Нет, он совсем не был против новичков. Просто профессионалы приносили больше выгод. С его нынешними навыками и силой он смог бы натренировать любого игрока, сделав его неуязвимым. Но он не делал этого, так как это было не очень хорошо в долгосрочной перспективе. Всё оборудование, которому он оснащал Бешеного Меча и остальных, более или менее подходило нынешнему их уровню. Хотя игроки имели слабые атрибуты на текущих уровнях, это не значило, что они плохо управляются своими персонажами. Хотя Хан Сяо и считался сильнейшим на планете Аквамарин, Техники, используемые игроками, могут оказаться очень полезными в его будущих сражениях. Противостояние навыкам противника, действия в критических ситуациях, техники движения, общий контроль и так далее. Это все было частью профессиональных игр. Каждый игрок развивается по-своему, и наблюдать, как две разные силы сталкиваются друг с другом, было одним из интересных аспектов битвы. К примеру, хотя х а о т я н не обладал навыком сотрясения Земли, как у звездных шахмат, он смог использовать другой навык для противостояния против него. Умение использовать на полную имеющиеся навыки и способности и комбинирование их в бою является отличной чертой профессионалов. Умение грамотно развить свои способности также является силой. Взять, к примеру, бокс. Если боец А будет тренироваться весь день, в то время как боец Б будет прохлаждаться, естественно, боец А окажется сильнее. Или, например, если боец А нашел хорошего тренера, который обучит его навыкам движений, в то время как боец Б тренировался сам. Нет никаких правил, гласящих, что боец А должен ждать бойца Б. Такой же принцип был и у игроков. Кто-то охотился на монстров, выполнял миссии, собирал хорошее снаряжение, но во время турнира он может проиграть другому, более техничному игроку. Может из-за нехватки навыков, или из-за других причин игрок Б, может на протяжении всего боя получать тумаки от игрока А, но в самом конце, воспользовавшись ошибкой игрока А, завершить бой одним успешным комбо. Такие ситуации не являются редкостью. Турнир был полон сюрпризов, и такие ситуации только делали турнир более интересным. Возможность отправиться в галактику у Хан Сяо появится только через 5 месяцев, так что, пользуясь случаем, во время турнира он мог найти еще парочку хороших игроков к себе в лакее. м Ученики. После церемонии открытия начались отборочные матчи. На всех десяти рингах находились судьи и матчи на каждой арене транслировались в прямом эфире. Больше 100 тысяч человек были зарегистрированы на турнире, поэтому бои шли без остановок. Каждый бой длился в среднем около 10 минут. Только в финальной стадии отборочных игр темп немного замедлится и игроки будут объявляться судьями. Так как бои Бешеного Меча и Бан х и Дога проходили в другой день, Хан Сяо п е р е к л ю ч и л с я на форумы, просмотрев несколько б о ё в На форумах многие игроки обсуждали матч х а у т я н я и Звездных Шахмат на церемонии открытия. Клуб Длинное Небо также опубликовал пост с официальным поздравлением х а у т я н я с победой на церемонии открытия. Несколько дней спустя. Отборочные были в полном разгаре. Энтузиазм игроков оставался на высоте. Хан Сяо уже заработал целое состояние. Помимо продажи вещей, изготовления техник и тренировки хиллы, он проводил свободное время, наблюдая за турниром. В основном за командными поединками, где бои проходили в дикой местности, пока одна из команд не будет истреблена. В поединке участвовали по 6 игроков от каждой команды. Можно было придумать различные стили борьбы, комбинируя классы бойцов эсперов и механиков. Кроме того, местность постоянно менялась, поэтому битвы проходили в различных условиях. Поэтому командные поединки были намного интереснее, чем дуэли на рингах. Обычно команды состояли из танка, бойца ближнего боя, дальнего боя и бойца, отвечающего за контроль противников. Количество бойцов того или иного типа зависело от тактики команд. Бойцы были самым популярным классом, выступающим в роли танка. э с п е р е ж и были более разносторонним классом. Игроки этого класса выступали и в роли бойцов ближнего боя и бойцов дальнего боя или контроля. в зависимости от способностей. Механики в основном выступали в роли контроля, оказывая команде огневую поддержку.